Диспенсер укрепляет его в этом мнении, и они оба, по слухам, пролили немало слез в объятиях друг у друга, и Диспенсер якобы кричал даже, что предпочтет умереть на груди своего короля, чем жить с ним в разлуке. И говорил он это не без основания, ибо королевская грудь — единственный его оплот». В силу этого они остались в одиночестве, все отвернулись от них, и они продолжают предаваться омерзительной своей страсти, при них теперь только диспенсер-старший, граф Арунделл, родственник диспенсеров, граф Уоррен, зять Арунделя, да канцлер Бальдок, которому ничего другого и не осталось, как быть верным слугой королю, ибо всеобщей ненависти к Бальдоку так велика, что где бы он ни появился, его разорвут на части». Король уже не чувствует себя в безопасности в Тауэре и бежал с немногочисленной свитой Уэльс, где решил собрать армию, придав гласности 30 сентября, данную ему нашим святым отцом папой Буллу, отключающую от церкви всех врагов короля и престола. Но пусть вас, дрожайший мой брат, не беспокоит эта весть, ежели она до вас дойдет, ибо Булла это к нам касательства не имеет. Король Эдуард выпросил ее у папы против шотландцев, и никого не обмануло нечестное ее использование. Каждого из нас повсюду, как и раньше, допускают к причастию и первые сами епископы. Покинув столь плачевно Лондон, король поручил управление государством архиепископу Рейнольдсу, епископу Джону Стретфордскому и Степлдону, епископу Экзетерскому и королевскому казначею. Однако, видя наше поспешное продвижение, епископ Стретфордский прибыл с повинной к королеве Изабелле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 Произошло это в 15 день октября, в то время, когда королева находилась в Воллингфорде, небольшом городке, окруженном земляными укреплениями, где мы освободили мессира Томаса Беркли, зятя Мортимера. Когда до королевы дошла весть об участии Степплдона, она сказала, что не стоит ли оплакивать смерть столь мерзкого человека, причинившего ей премного зла, а мессир Мортимор заявил, что так будет с каждым, кто искал их погибели». А за два дня до того, в городе Оксфорде, где ученых еще побольше, чем в Кембридже, на кафедру поднялся мистер Орлитон, епископ Гаррифордский, и перед дамой моего сердца, королевой Изабеллой, герцогом Аквитанским, графом Кентским и прочими сеньорами, произнес проповедь на тему «Болит моя голова». Слова сии взяты из священного писания, из книги царств, дабы уразумел всяк, что тело английского королевства гниет с головы,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 одному раньше, другому позже, выпадает честь быть участником и героем событий. Так вершится история мира сего, и возможными, Сергея Нагау, наступил и ваш светлый час. На следующий день после его проповеди, разберегившей тайные раны каждого, королева бросила в Воллингфорде клич против диспенсеров «Автар»